Конан тряхнул головой с сердитым ворчанием. Оля вяжалась к его ногам, как напуганный ребенок. Она посмотрела на него снизу вверх. Глаза ее были темными колодцами страха. — Что нам делать, Конан? — шепнула она. Он посмотрел на руины и вновь уставился на лес внизу. — Пойдем на скалы объявил он, помогая ей подняться на ноги. «Завтра я сделаю плод, и мы снова верим нашу судьбу морю». «Это не... не они уничтожили лодку». Ее слова были полувопросом, полуутверждением. Конан Угрюма покачал головой, не тратя слов. Каждый шаг на пути через залитое лунным светом плато был для Оливии нестерпимым ужасом, но никакие черные фигуры не выбрались украдкой из раскинувшихся развалин. И, наконец, Конан с девушкой добрались до подножия утесов, которые вздымались над ними в мрачном величии. Здесь Конан остановился в некоторой нерешительности и, наконец, выбрал место, защищённое широким выступом, достаточно удалённое от деревьев. «Ложись и засни, если сможешь», — сказал он. «Я останусь на страже». Но сон не шёл к Оливии, и она лежала без сна, рассматривая руины вдалеке, и лес, окружающий плато, пока не стали бледнеть звезды. Восток просветлел, и розовый золотом рассвет зажег огнями росинки на стеблях травы. Девушка встала, расправив окоченевшее тело. Мысли ее вернулись к тому, что произошло ночью. В свете утра некоторые из ее ночных страхов казались плодами чрезмерного воображения. Конан наклонился к ней, и его слова заставили ее снова вздрогнуть. «Перед самым рассветом я слышал скрип дерева и веревок, хлопанье весел. Корабль бросил якорь у берега недалеко от нас. Может быть...» Это тот корабль, который мы видели вчера вечером. Давай взберемся на скалы и понаблюдаем за ним. Они взобрались наверх и, лежа среди валунов, увидели внизу высокую мачту за деревьями на западе. Герканское судно, судя по его оснастке, пробормотал Конан. «Интересно, команда!» Их слуха достиг отдалённый шум голосов. Добравшись до южного края утёсов, они увидели, как пёстрая орда выбралась из леса к западу от плато, взобралась по склону наверх и остановилась на открытом месте, споря. Спор проходил бурно. Хватали за оружие, потрясали кулаками и громко перебранивались грубыми голосами. Затем весь отряд направился к развалинам. Их путь должен был пройти у самого подножия утесов. «Хм, пираты!» — шепнул Конан с угрюмой ухмылкой. «Они захватили герканскую галеру». «Сюда, спрячься в этих камнях!» «И не показывайся, пока я тебя не позову!» Велел он, замаскировав ее среди валунов, лежащих вдоль гребня скал. «Я пойду навстречу этим псам. Если мой план удастся, все будет хорошо, и мы уплывем отсюда вместе с ними. Если у меня ничего не выйдет...» «Что ж...» прячься в скалах до тех пор, пока они не уплывут. Потому что все дьяволы этого острова не могут сравниться с жестокостью, с морскими волками». Освободившись от ее бессознательной хватки, он быстро скользнул по скалам вниз. С опаской выглянув из своего укрытия, Оливия увидела, что отряд уже приблизился к подножию утесов, В этот момент Конан вышел из-за валунов и стоял, ожидая их лицом к лицу с мечом в руке. Они отпрянули, с угрожающими и изумленными возгласами. Затем неуверенно остановились и устремили взгляды на эту фигуру, которая так неожиданно возникла среди скал. Их было около семидесяти. «Дикая орда» состоящая из людей многих национальностей. Среди них были жители Кофа, Заморы, Бретунии, Коринфии, Шема. Их черты отражали дикость их натур. Многие были покрыты шрамами от ударов бичей или заклеймены. Среди пиратов были люди с обрезанными ушами, вырванными ноздрями, пустыми глазницами, обрубками рук. Как следами военных сражений, так и результатом действий палача. Большинство были полуголыми, но те предметы одежды, которые они носили, были богатыми. Тканные золотом куртки, атласные пояса, шелковые штаны – Одежда их была рваной, запачканной смолой и кровью, с ней соперничали детали посеребрённых лад. В ушах и носах пиратов болтались кольца и серьги с драгоценными камнями, драгоценности сверкали на рукоятях их кинжалов. Высокий, мускулистый, бронзовотелый кемериец с полным жизненной энергией, правильным лицом составлял разительный контраст с этой причудливой толпой. «Кто ты такой?» — зарыли они. «Хонан Кемериец!» Его голос был подобен громовому рыку льва. «Из свободного товарищества!» «Я хочу испытать свою удачу с красным братством!» Кто у вас главный? Я, клянусь Эштар. Раздался бычий рев, и вперед важно выступила огромная фигура. Гигант был обнажен до пояса. Его объемистый живот был перехвачен широким кушаком, который поддерживал необъятных размеров шелковые шаровары. Голова его была обрита, не считая чуба. Длинные усы свисали ниже подбородка. На ногах у него были зеленые шемицкие туфли с загнутыми вверх носками, а в руке — длинный прямой меч. Конан мрачно уставился на него. — Сергиуш, из Хроша, клянусь кромом! «Да, клянусь, Иштар!» — проревел гигант. Его маленькие черные глазки горели ненавистью. «Надеешься, что я забыл?» «Ха! Сергий уж никогда не забывает врагов!» «Теперь я подвешу тебя вверх пятками и сниму с тебя кожу живьем!» «Взять его, парни!» Ха -ха, «О да, спусти на меня своих псов, большебрюхий!» Издевательски произнес Конан с неприятной ухмылкой. «Ты всегда был трусом, ковская дворняшка!»